Спустя несколько часов я все таки нашёл эту самую ночную звёздочку. Опросив местных продавцов и простых бродяг, я смог понять, в каком месте был отель. Ночь. Улицы освещали неоновые огни, дороги были настолько грязные, что пройдя буквально несколько метров, ты уже можешь смело выкидывать свою обувь. Отходы, грязь, а в некоторых местах и вовсе лужи крови простирались на протяжении всего пути. Какая мерзость! Из канализации вырывалась отвратительная до тошноты вонь. Куча прогнившего мусора, в который копался всякий смердящий сброд. Меня от всего этого тошнило. Каждый из них все пытался ограбить меня, а некоторые того хуже убить. Тут приходилось выживать настолько, насколько хватало сил. Находясь здесь пару дней, я понял, что слабым здесь явно не место. Выживают только сильнейшие, либо те, у кого под рукой есть пушка, или кто способен хотя бы сломать руку своему обидчику. На наименьший исход рассчитывать нельзя. Если ты проявишь жалость хоть на секунду, местные тебя просто разорвут на части прежде, чем ты сможешь моргнуть глазом. Отель «Ночная звездочка» представляет собой пятиэтажное здание с ярким центральным светящимся входом в виде горящей звезды и огромными светодиодными буквами, собранными в название. Около него собрались люди, не похожие на тех, кто шастает по простым улочкам. Здесь собраны, я бы сказал, лучшие из худших. Этакая элита, которая стоит на более высоком уровне пищевой цепи, чем все остальные. Броские дорогие автомобили припаркованы у входа, расфуфыренная молодежь курит косячки, и все из них поголовно одеты в новомодные шмотки. Ослепляющие стразы, хромированные протезы, изящные импланты, которые подчеркивали идеалы человеческой красоты. Запах канализации здесь отсутствовал, его перебивали ароматные смеси электронных сигарет, которые есть практически у каждого из них. Кроме всего этого, тут полно охраны. Нет ни одного из них, кто ниже двухметрового роста. Все они представляют собой перекачанных амбалов с металлическими протезами, позволяющими наносить удары намного страшнее, чем это сделал бы обычный натренированный противник. Думаю, здесь мне справиться будет намного сложнее, чем в казино. Но не стоит отчаиваться, я дрался практически на равных со своим отцом и матерью, так что как-нибудь справлюсь. Прикол в том, что здесь без боя не прорваться, и я даже в душе не ебу, где находится сейчас Хосе. Это, конечно, задачка. У меня три предположения. Он в самом клубе, тусит вместе с кучкой фарфоровых кукол, либо в отеле этих самых кукол ебет, Либо его в этом здании вовсе нет. О последнем варианте я отказываюсь думать, потому что это капец как невыгодно для меня. Будет обидно, если я поубиваю всех, кто находится в этом отеле, а его там и нет совсем. Надо думать. Через черный вход я решил пробраться внутрь, вырубив по-тихому охрану. Все, что мне нужно сейчас, это знать, где находится Хосе, А значит, мне необходимо попасть в охранную комнату и проверить все камеры. Незаметно пробираясь по коридорам, я проник в помещение, обвешанное мониторами с изображениями всех камер. Тот придурок, что сидел за столом, даже не шелохнулся в мою сторону, когда я открыл дверь. Он с воткнутыми наушниками смотрел на смешные видосики с волчатами, которые падают с лестницы, смеясь как ненормальный. Ударив его по голове тяжелым предметом, я закрыл изнутри дверь, чтобы меня никто не побеспокоил. Смотря по камерам, я искал делового парня с зализанными длинными волосами и смешными усами и нашел его. Он бухал в компании своих мажористых друзей в номере 95, на пятом этаже. Тыкая все кнопки подряд, я вызвал активацию системы безопасности, которая закрыла все входы и выходы в клуб и отель. По камерам было видно, что я всполошил всю охрану в здании, и они всей толпой направились в охранную комнату. Вечеринка начинается. Выйдя из помещения, я направился в клуб. Куча элитных геев и проституток танцевала под непреодолимое световое шоу и бешеную клубную музыку, от которой у меня звенело в ушах настолько там было громко. Это дико сбивало меня, но буквально через минуту моего продвижения в сторону входа в отель я влился в такт музыки и уже чувствовал себя вполне комфортно. Мать обучала меня адаптироваться к любым условиям, как физическим, так и психологическим. Главное в этом деле – иметь чувство концентрации и не терять его, необходимо уйти вглубь себя и поймать вайп, представляя, как все твое окружение – это продолжение тебя самого, слиться с этим окружением и стать единым целым. В руках нож и пистолет. Я был готов к бою и к любым испытаниям, которые меня ожидают. В эту минуту время для меня будто замедлилось. Чувства обострились, и я увидел, как из всех углов клуба выходят высокие амбалы, чтобы надрать мне зад. Я насчитал около 15 человек. Все они стремительно направились ко мне. Начиная стрелять со всех сторон в меня, эти уроды цепляли всех, кто был на танцполе, невзирая на то, кто они. Пачками люди падали перед моими ногами, а я успевал лишь уклоняться от стремящегося града пуль. «Сука, меня зацепили!» Кто-то попал мне прямо в предплечье, а следом я не заметил, как пуля пронзила мою левую ногу. Боль была невыносимая, я терпел как только мог. Парни, которые палили рядом со мной, перестали стрелять, похоже, им нужно было перезарядиться. Я воспользовался моментом и сразу же накинулся на первого из них, перерезая каждому глотку. Спустя две минуты я положил уже четырех человек, продолжая пробираться через трупы невинных, хоть и геев, но людей, и от этой мысли я разозлился не на шутку. «При чем здесь они?» «Неужели сложно пойти на меня с простыми кулаками или хотя бы палочками и ножами, но ну, не стрелять со всех сторон, убивая всех несчастных, кому только не повезло?» Эти люди кричали от боли, в клубе поднялась паника, все старались сбежать, но они оказались скотом, загнанным в клетку. В окружении лазерных лучей и вспышек от прожекторов я разбрасывался отрубленными головами во всех, у кого в руке было оружие. Все фонари запачкались кровью, и свет, который был белым в клубе, превратился в ярко-красный. «Мне было тяжело». Из последних сил я пробирался к входу в отель, отбивая атаки вооруженных охранников. Я прикрывался чужими телами, лишь бы не попасть под обстрел. Мои мышцы были на пределе своих возможностей. Каждую секунду я изматывался все сильнее и сильнее, но стремительно пробирался дальше. Наконец выстрелы стихли. Крики людей, находившихся в эпицентре пиздеца, все никак не могли утихнуть. Дверь, ведущая в отель, была заперта на электронный ключ. Порывшись в карманах мертвых охранников, я вытащил какую-то золотую карточку. Возможно, она дает доступ абсолютно к любой двери в клубе. И я не прогадал. Направляясь по лестнице наверх, я услышал, как музыка из клуба стала постепенно стихать, а на смену ей начал греметь вой сигнализации, который просто разрывал мне голову. Мне было хреново. Этот ужасный звук заставлял мою голову мучиться в огонь от непрерывной мигрени. Боль, которая стремительно перетекала к моим ранам на плече и ноге, не давала мне покоя. Я истек кровью, но чтобы не упасть в обморок, я порвал свою футболку, спрятавшись в одном из номеров, перевязал себе ногу и предплечье, чтобы остановить кровь, а алкоголем в мини-баре обеззаразил раны. Надо выпить. Сделав несколько глотков ароматного напитка, я с облегчением выдохнул. Какое это блаженство! Давно я не вкушал столь прелестного спиртного. Встав на ноги, я направился на пятый этаж отеля и нашел заветный номер 95, у входов в который меня уже ждали. Два худощавых парня с кибернетическими глазами в деловых костюмах стояли в боевой стойке, уставившись прямо на меня. «Да бля, я не понимаю, сколько денег и власть имеет обычный вор чипов? Что за бред?» Они вытащили свои катаны и стремительно направились в мою сторону. А я, в свою очередь, с психу выпустил в них практически весь магазин своего пистолета. Упали замертво. Последней пулей я выбил замок на двери и приоткрыл дверь. Посреди номера стоял он, Хасе. Он был лишь в одних трусах, а его смешные усы я ни с чем не спутаю. Он держал в руках дробовик, а позади него в углу зажались его друзья. Кажется, пара девушек и трое парней. Они тряслись от страха и закрывали свои лица руками, чтобы не видеть того, что произойдет здесь в течение нескольких минут. «Ты кто еще нахуй такой?» Родриго Хасе. «Я, сука, первый спросил тебя, уемок! «Значит, это ты. Можешь звать меня Кросс». «Ну и хули ты приперся?» «По твою душу», – сил ответил я. «Это ты тот парень, положивший всю охрану этого отеля и устроивший внизу настоящую мясорубку?» широко раскрытыми глазами спросил Хасе. Получается, что так. «Кто тебя прислал?» «Чувак, неужели для тебя это так важно? Если интересно, поехали со мной и все узнаешь. Ты не представляешь, как я устал до тебя добираться. Столько невинных людей погибло просто из-за того, что ты решил присвоить себе весь человека, на которого работал». «Ты от Этоса? Ты один из его пауков?» «Кандидат, если быть точнее». «Твою мать!» Он вдруг поменялся в лице, опустил свой дробовик и упал на колени передо мной. «Послушай, парень, умирать я не хочу. Если ты заберешь меня, то я явно буду покойником». «Ты хочешь мне что-то предложить?» «Да, ты правильно понял. Тебе же Этос рассказал, что я украл». «Чип с разведданными». «Ага, разведданные, конечно. Он солгал тебе. Чип, который я украл». И не отдал Этосу, это подробный рецепт сверхсекретной технологии, который стоит миллионы рад. Пойми, если мы просто так отдадим его Этосу, то он просто заберет его себе и положит в долгий ящик для своих дальнейших планов. Он вечно продумывает все наперед. Он знает, что, когда и где все на свете будет. Однако он может даже не воспользоваться этой технологией, а мы, если продадим его какой-нибудь мегакорпорации, сможем вечно купаться в деньгах, не волнуйся о своем будущем и даже о будущем своих потомков. Прошло уже достаточно времени, почему-то не продал его до сих пор сам. Я искал покупателя, и, Кроус, поверь, я его нашел. Сегодня я решил закатить вечеринку и немного потусить, чтобы отпраздновать свою будущую сделку, но я не знал, что меня найдут. Ведь я убил кучу сил, чтобы замести за собой следы, а ты меня все-таки нашел. кросс это твой золотой билет, счастливое и беззаботное будущее. Пощади меня, не отдавай Этусу, и я клянусь, ты будешь плыть в лучах славы вместе со мной. А Этусу ничего не достанется. «Почему я должен верить тебе?» – поднял я возмущенно бровь. «Понимаю, ты не обязан мне верить, но я прошу да верься! Я опустил свое оружие, упал перед тобой на колени, ведь мне не все равно на свою жизнь, и я держу слово перед теми, с кем веду дела!» И тут меня перемкнуло. Он держит слово? А как же слово перед Этосом? В итоге, получается, ему нельзя верить вообще. Зачем я его слушал? Только зря время потратил. Не раздумывая, я метнул в его сторону свой нож и порезал этим самым ему ухо, отвлекая внимание. «Очевидно, что он безоружен, но мне все равно нужно быть на настороже, потому что я не знаю, чего можно ожидать от этой скользкой мразоты, поэтому действовать нужно молниеносно». Он вскрикнул от шока и схватился за ухо. А я воспользовался этим моментом и ударил своей нераненной ногой со всего разворота ему по голове, вырубив его моментально. Его зажатые в углу дружки вскрикнули от ужаса, но на них я не обратил никакого внимания. Схватил дрововик, а другой рукой взял его за ногу и потащил к выходу.